Глава сороковая. С утра в дворцовом храме было на редкость многолюдно. Возле алтарного камня собрались Эйнар и Инга, которые стояли в обнимку. Фроудсграй тетушку прикладывала к глазам белоснежный платочек. С независимым видом стояла Далия, держа за руку Илларию. Дочка, открыв рот, рассматривала в буквальном смысле сверкающую искру. Хэварт занял место чуть позади жены, поддерживая ее под локоть, и широко улыбался. Вот уж на чьей брачной церемонии он не ожидал побывать. Не было только родителей Асвера, демонстративно проигнорировавших выбор сына. Впрочем, сын совсем не расстроился. Я, Асвер из рода ночных драконов, беру в жены Марию, искру дарованную создателем. «Клянусь любить и оберегать ту, что стало моим сердцем, до конца моей жизни!» Голос колдуна уверенно разносился по храму. Произносил клятву и до конца не верил, что проходит брачный ритуал, добровольно и с радостью. Маша была просто невероятно красива в темно-зеленом платье с черной и золотой вышивкой. По подолу, мягкими волнами струившемуся вокруг ее ног, Цвели золотые цветы и летели черные драконы. Широкие рукава спускались до самых пальцев. Верх платья со скромным декольте также был украшен золотой вышивкой. Разноцветные волосы и искры уложили в замысловатую прическу, и они сверкали под лучами восходящего солнца, проникавшими сквозь хрустальный потолок, не хуже драгоценных камней. Я Мария, искра, дарованная создателем. Беру в мужья Асвера из рода ночных драконов. Маша говорила, пытаясь сдержать неприлично широкую улыбку. Калдун был очень хорош в черных брюках, черном жилете, темно-зеленой рубашке и такого же цвета камзоле. Удивительно, но их одежда не выглядела мрачно. Клянусь любить его до конца дней своих и делать каждое мгновение незабываемым. тут она позволила себе многообещающую усмешку, на что бровь Освера ехидно взлетела. Кажется, их совместная жизнь будет незабываемой для всех вокруг. Освер взял с алтарного камня родовое кольцо. Черный ободок, украшенный зеленым камнем, и надел Маше на средний палец правой руки. А потом второе, которое будет украшать безымянный. Это простенькое на вид колечко. Искра не сможет снять никогда. По черному ободку шла гравировка в виде чешуек дракона, а Рант в виде сетки молний держал редкий камень — сердце дракона. У него такие же парные, только чуть крупнее. Люблю тебя. Как только кольцо истинных пар скользнуло на его палец, прижал Машу к себе и поцеловал. И я тебя. Шипнула Машка, пряча лицо у него на плече. Щеки опять пылали. Вот уж от Асвера я такого не ожидал. Разрушил романтичный момент, Эйнор. Но очень рад за него. Главное, чтобы ничего не развалили. Мы будем очень стараться, серьезно пообещала Свер. Но ничего обещать не могу. Вы со своими шуточками тут до ночи простаивите, вмешалась тетушка Грей. Машенька, поздравляю, люби этого аболтуса, но и спуску не давай. Засмеялась она, обнимая Искру. Молодоженов оставили в покое на пару дней, которые они провели в доме у моря, а потом тетушка Грей взяла Машу в оборот. Предстояло организовать прием в честь рождения наследников. И вот там впервые покажется в новом статусе. Удивительно, но реки из берегов не вышли. Веселилась тетушка Грай, сидя в кресле в гостиной Инги. Наследников накормили, переодели, и теперь оба младенца сладко посапывали в своих колыбельках под присмотром няньки. Все никак не успокоится. Вой стоят в столице, будто их всех по горемам орков распихивают. А я очень рада, что Асвер женился на Маше. Инга говорила искренне. Ей совершенно не хотелось видеть во дворце одной из заносчивых дракониц. Вдруг дверь резко распахнулась, и на пороге появилась высокая темноволосая девушка, одетая в синие брюки и бежевый свитер. И сразу стало понятно, что она не из этого мира. Просто тут никто не собирал волосы в пучок вот так по земному. «И так я терпела, сколько могла, но больше сил моих нет!» Широко улыбнулась незнакомка и направилась прямиком ко вскочившей из кресла Инги. «Поздравляю!» «Лиля!» Правительница кинулась обниматься. «И не сообщила!» «Сюрпризы наши все!» Заявила та. «Вот дракон шустрый, уже наследниками обзавелся, так хочется посмотреть на них!» Только спать уложили, так что попозже. А муж твой где? Или ты одна?» Поинтересовалась Инга. «Да, конечно, держи карман шире», — фыркнула Лилька. «Явился ушастенький вместе со мной. К твоему пошёл выразить мужскую солидарность». «А мы тут думаем, когда приём проводить. Все ждут», — вздохнула Инга. «О-о-о, ненавижу планировать приёмы». Но люблю красивые платья. Сморщила нос Лилька. Опять надо будет играть в аристократию. Лиль, хочу познакомить тебя с Машей. Она тоже из России. Инга просто сияла. Так была рада видеть альфийскую владычицу. Так что колдун наш больше не холостой. Посол доложил уже. Лилья повернулась к Маше. Для своих я просто Лилья. Жутко утомляет этот офицер. От всей души поздравляю. В тот же день Машка впервые увидела эльфа. Если бы не острые уши, в жизни бы не узнала в нем существо другой расы. Эльфийские правители прибыли с неофициальным и тайным визитом, привезли ворох подарков и поздно вечером Аирл просто утащил свою супругу в портал. Та пригрозила непременно быть на приеме, от чего Эйнар вздрогнул. А колдун вздохнул. Ураган по имени Лилия прошелся по саду и теплице с проверкой. Были розданы указания и обещания, что попозже из своих теплиц привезет еще растений. Маша не знала сочувствовать эльфам или просто посмеяться. А еще с нетерпением и страхом ждала большой прием. Даже при помощи магии и штата слуг организовать его было непросто. Специально для этого события изготовили серьги и ожерелье из умруды в золоте и брошь в виде дракона, чтобы было видно, что она служит правителем. А еще сшили новое платье, опять зеленое, только из другой ткани, с пышной юбкой, короткими рукавами и приличным таким декольте, которое и скроет то самое ожерелье. В день приема Машка с самого утра была сама не своя. Я боюсь. Она металась по спальни Колдуна, которую теперь занимала на законных основаниях. Там же всякие правители будут. Ужас. А если ляпну что-нибудь или вообще упаду? Не упадешь. Асвер насмешливым взглядом следил за передвижениями жены. Все будет хорошо. Ты же мечтала увидеть вампиров. Не хотела она уже видеть никаких вампиров. «Останется дома, и все!» Да кто бы еще ее послушал! Вскоре пришла тетушка Грай с двумя служанками и парикмахером. Драконица отмела все возражения и взялась за подготовку Маши к приему. Спустя несколько часов Машка, трясясь внутренне, как тот заяц, стояла вместе со свером под обстрелом взглядов сотен гостей. Инга восседала на троне с поистине королевским величием. В бирюзовом платье, украшенном белой и золотой вышивкой, она смотрелась просто фарфоровой куклой. Сплетённый в хитрую прическу золотые волосы украшал венец. Он, как и ожерелье на шее повелительницы драконов, грозно сверкал с заключёнными в камнях молниями. Маше казалось, что она попала в один из исторических фильмов. Лилия явно вдохновлялась платьями из фильмов про эльфов, В темно-синем она была великолепна и держалась на равных. Вампиры были валом. Когда чита вампирских правителей подошла к трону, чтобы произнести свои пожелания, Маша разглядела у князя короткие клычки, но больше ее привлекли венцы. Искусная ювелирная работа, особенно венец княгини, у которой единственные из всех представителей княжества были темно-каштановые волосы. Остальные же обладали жгучи черными волнистыми шевелюрами. Гномы были невысокими и каринастыми. Орки зелеными, хотя правитель отличался более светлым оттенком. Русалки привлекли внимание минимальными одеяниями и разноцветными волосами. Только вот у них они были однотонными. Еще набилась толпа высокопоставленных драконов, и Маша ловила на себе их неприязненные взгляды. Ну и пусть глазеют, а Свер на весел на нее не один десяток защитных заклинаний, просто на всякий случай. Потанцуем? Очнулась только, когда к ней обратился муж, и удивилась, что уже звучит музыка. Совсем от волнения ничего не слышала. Только держи меня покрепче, попросила она, чтобы я не упала. А Свер только улыбнулся. Взяв ее под руку, повел в круг танцующих. Первый танец на самом настоящем балу. Расслабься, шипнул ей на ухо колдун. Ты прекрасно выглядишь. Все пялятся на мои волосы, ответила Маша. И я прям чувствую эти взгляды. Ну и что? Улыбнулся он. Какое тебе дело до их мнения? Да, действительно. Проворчала Маша. Танцует на балу у правителей замужем за колдуном-драконом, так что цвет волос сущая мелочь. Наверное, чтобы окончательно добить присутствующих драконов, ее на танец пригласил Эйнар, а потом Айрел. Осмелился с ней потанцевать даже Хельварт, шепнул ей пару комплиментов и вел себя безукоризненно. Драконы обменялись легкими кивками и говорящими взглядами, но обошлось без сцен. А за окном уже упала ночь. Пойдем. А свер взяв ее за руку потянул к двери за троном. Там фейерверк сейчас будет. Ты забыл? Маша упиралась. Гости вон на балкон пошли. Как я мог забыть, когда лично проверял этих халтурщиков? Хмыкнул колдун. В такой толпе ты ничего не увидишь, все равно. А вот здесь нам никто не помешает. Дракон был сильнее, а потому сколько Маша не упиралась, оказалась через портал на крыше. Скажи, отсюда обзор лучше? Подмигнул ей муж. И не поспоришь. Маша прижалась к своему любимому дракону. Отсюда и вправду было отлично видно фейерверк. расцвечивающей ночное небо разноцветными блестящими шарами. Маги и иллюзий – большие затейники, и к привычным шарам добавились фигуры парящих драконов, извергающих пламя, которое потом осыпалось искрами на землю. Распускались цветы, засыпая всё вокруг призрачными лепестками, порхали невиданные птицы. Где-то там внизу охали и ахали гости, и Маша, чуть наклонившись, Увидела, что дворцовая площадь полна драконов, которые заполонили еще и всю дорогу. Всем очень интересно было посмотреть, хотя сейчас фейерверки сверкают над всеми городами. Пояснила свер крепче прижимая ее к себе и целуя в шею, от чего бегали дружными толпами мурашки предвкушения. А у нас вип места. Чуть хрипловато произнесла Маша, у которой ослабели колени. И совсем не от страха. В надежных объятиях мужа было совершенно не страшно стоять на тропинке посреди хрустального купола, а прохладный воздух с некоторых пор ее перестал волновать. Адаптировалась, наверное.